Еще при Грозном до да Опричнины встречались землевладельцы из высшей знати, которые в своих обширных вотчинах правили и судили безапелляционно, даже не отдавая отчета царю. Благодаря тому переход князя на московскую службу, судельного и даже великокняжеского стола не был для него крутым переворотом, потери всего, что имел он прежде. При дворе московского государя в Кремле он видел себя в новой обстановке, какой не привыкли его...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 такое сложное и запутанное явление, как старинное московское местничество, надобно отрешиться от некоторых современных понятий о государственной службе, или, лучше сказать, сопоставить тогдашние и нынешние условия назначения на правительственной должности. Теперь при назначении лиц на службу по одному ведомству их ставят в отношение равенства или подчинения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 Мы уже знакомы с родословцем. Разрядами назывались росписи назначений на высшие должности: придворные по центральному и областному управлению, начальниками приказов, то есть министерств, наместниками и воеводами городов, а также полковыми э, походными воеводами и тому подобное. Эти записи велись и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 Из этих двух правил вытекало третье. Четвертый из братьев, или третий дядя, равен старшему племяннику. Это правило выражалось формулой. Первого брата, сын четвертому, считается дяде в версту, то есть сверстник, ровня, ровесник, верста мера уравнения. Значит, они не сидели рядом, а должны были сесть в рось или на супротив. Общее основание этих правил отечество каждого из родющихся определялось его сравнительным расстоянием от общего предка. Это расстояние измерялось особыми местническими единицами, местами. Отсюда и самое название местничество. По местнической связи генеалогии со службой и место имело двоякое значение: генеалогическое и служебная. В генеалогическом смысле это ступень, занимаемая каждым членом фамилии на фамильной лестнице старшинства по его расстоянию от родоначальника, измеряемому количеством предшествующих ему в прямой восходящей линии рождений. Первоначальное понятие о месте в смысле служебном очевидно сложилось среди бояр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 Бутурлин должен был подняться на одно место выше. В постоянное местническое отношение фамилий по разрядам вводился изменчивый коэффициент поколений, определявший генеалогическое положение каждого отдельного лица в своей фамилии. Итак, родословцам определялось взаимное служебное отношение лиц одной и той же фамилии. Разрядами отношения разных фамилий. Родословцам и разрядами вместе отношения лиц разных фамилий. Законодательные ограничения Изложенные схемы местнического счета, думаю, достаточно, чтобы понять, как местничество осложняло должностные назначения. Особенно в распорядке мест полковых воевод – Диаком разрядного приказа трудно было составить подбор лиц, который предусматривал бы все разнообразные генеалогические и разрядные отношения, примерял все возможные фамильные притязания. Редкая полковая роспись обходилась без споров в челобите о счете мест, безжалоб на поруху в отечестве. Путаница увеличивалась еще тем, что знатные молодые дворяне местничались с полковыми воеводами, которым их прикомандировали в штаб или для особых поручений. Этими затруднениями вызывались законодательные ограничения местничества. Так, приговором государя и Боярской думы в 1550 году с участием даже митрополита Некоторые должности полковых воевод были изъяты из местнического счета, объявлены без мест. Было, например, постановлено, что большому воеводе правой руки, который тремя местами был выше второго воевода большого полка, до этого воеводы дела и счета нет, а первые воеводы передового и сторожевого полков не меньше воевод правой руки.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 дети и все дальнейшие потомки. Итак, местничество устанавливало не фамильную наследственность служебных должностей, как это было в феодальном порядке, а наследственность служебных отношений между фамилиями. И этим объясняется значение правительственных должностей в местничестве. Должность сама по себе здесь ничего не значила,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 Лишен был устойчивости положение их при княжеских дворах определялось временными личными договорами с князем лишь только бояре усядутся уладятся местами и службой новый знатный пришелец урядится с князем вряд и крепость возьмет заедет сядет выше многих старых служак испутает установившийся распорядок мест В 1408 году приехал в Москву на службу внук Гедемина Литовского, князь Эпатрикей. Сын его Юрий, ставший в Москве родоначальником князей Голицыных и Куракинах, заехал, посажен был выше многих московских бояр, потому что великий князь Московский, выдавая за него свою сестру, место ему упросил у своих бояр. У Юрия был старший брат, князь Федор Хованский. На Юрьевой свадьбе его посел, сел выше, старый московский боярин Федор Сабур, прапрадед которого вступил на московскую службу при клите. Князь Хованский при этом сказал Сабуру, «Сядь-ка повыше моего брата Меньшова, князя Юрия. У твоего брата Бог в кике, счастье в кичке, в жене, а у тебя, Бога, «В кики нет», — возразил собор и сел выше Хованского. Возможность завоевывать высокие места Жениной кичкой, эта кичливость прекратилась в Москве, когда при массовом наплыве сюда служилого княжья, сменившим прежние одиночные заезды, пришлось заменить личное соглашение князя с новым приезжим слугой уложением,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 исполнился комплект фамилий, между которыми действовали местнические отношения. С той поры собравшиеся в Москве боярские фамилии стали встроенные ряды. Поэтому линии предков, на служебные отношения которых потомки в местнических спорах XVI-XVII веков ссылались в оправдание своих родословных и разрядных притязаний, Обыкновенно не восходили раньше княжения Ивана Третьего. Большая часть знатнейших московских фамилий, служивших главными звеньями местнической цепи, до Ивана Третьего еще и не значилась в московском родословце. Политическое его значение Теперь мы можем уяснить себе политическое значение местничества для московского боярства. Оно ставило служебное отношение бояр в зависимость от службы их предков, то есть делало политическое значение лица или фамилии независимым ни от личного усмотрения государя, ни от личных заслуг или удач служилых людей. Как стояли предки, так вечно должны стоять и потомки И ни государева милость, ни государственные заслуги, ни даже личные таланты не должны изменять этой роковой наследственной расстановке. Служебное соперничество становилось невозможным. Должностное положение каждого было предопределено, не завоевывалось, не заслуживалось, а наследовалось. Служебная карьера лица не была его личным делом, его частным интересом. За его служебным движением следил весь род, потому что каждый его служебный выигрыш, каждая местническая находка повышала всех его родичей, как и всякая служебная потерька понижала их. Каждый род выступал в служебных столкновениях как единое целое. Родовая связь устанавливала между родичами и служебную солидарность, взаимную ответственность, круговую поруку родовой чести, под гнетом которой личные отношения подчинялись фамильным, нравственные побуждения приносились в жертву интересам рода. В 1598 году князь Репнин-Оболенский по росписи занимал в походе место ниже князя Ивана Сицкого, чего ему не следовало делать по служебному положению своего рода, и не бил челом царю об обиде на Сицкого, потому что они с Сицким были свояки и великие други. Тогда обиделись все его родичи, и князь Ноготков-Оболенский во всех оболенских князей места бил челом царю, что князь Репнин то сделал дружась С князем Иваном, чтоб тем его воровским нечелобитьем по руху и укору чинить всему их роду оболенских князей от всех чужих родов. Царь разобрал дело и решил, что князь Репнин был на службе с князем Иваном Ситским по дружбе, и потому один виноват князю Ивану, то есть себя одного понизил перед Ситским и его родичами, а роду его всем князьям оболенским в том порухе в отечестве нет никому таким образом местничество имело оборонительный характер и ему служило знать защищалась как от произвола сверху со стороны государя так и от случайностей и происков снизу со стороны отдельных честолюбивых лиц стремившихся подняться выше своего отечества наследственного положения Вот почему бояре так дорожили местничеством. «За места, — говорили они в XVII веке, — наши отцы помирали». Боярина можно было избить, прогнать со службы, лишить имущества, но нельзя было заставить занять должность в управлении или сесть за государевым столом ниже своего отечества. Значит, местничество, ограничивая сферу своего действия родословными людьми, выделяла из военнослужилой массы класс, из которого верховная власть волей-неволей должна была преимущественно выбирать лица для занятия правительственных должностей, и таким образом оно создавало этому классу политическое право, или точнее привилегию на участие в управлении, то есть в деятельности верховной власти. Эти местничества сообщало боярству характер правящего класса или сословной аристократии. Сама власть поддерживала такой взгляд на местничество, значит, признавала боярство такой аристократии. Вот один из многих случаев, где выразился взгляд на местничество как на опору или гарантию политического положения боярства. В 1616 году князь Волконский, человек не родовитый, но много служивший,